Каждый повторял это распоряжение, но никто не спешил его исполнить. Все крестились и шепотом высказывали догадки и подозрения по поводу зверька, который не жил в этом доме и вообще никому до сих пор не попадался на глаза. Внезапно белая кошка взобралась на подушку над головой покойника, некоторое время глядела отсюда на собравшихся, а потом, осторожно ступая вдоль мертвого тела, с тихим свирепым рычанием двинулась к ним. В страшном смятении все выскочили из комнаты и плотно закрыли за собой дверь. Немало прошло времени, прежде чем самые храбрые осмелились снова туда заглянуть. Белая кошка сидела на старом месте, взгромоздясь на мертвеца, но на этот раз она спокойно спрыгнула на пол и исчезла под кроватью. Простыня, которой была накрыта постель, свисала так низко, что скрыла кошку из виду. С молитвами осеняя себя крестом и не забыв окропиться святой водой, собравшиеся стали заглядывать под кровать и, наконец, принялись шарить там лопатами, прутьями, вилами и прочим, что попалось под руку. Но кошка не нашлась, и все решили, что, когда они стояли у порога, она проскользнула у них под ногами и они надежно заперли дверь на крючок и висячий замок. Но когда на следующее утро дверь открыли, белая кошка, как ни в чем не бывало, сидела на груди покойника. Вновь повторилось то же самое, что и накануне, и с тем же результатом, но только некоторые говорили, что видели белую кошку в углу большой комнаты под сундуком, где мой двоюродный дед хранил арендные договора векселя, а также молитвенник и четки. Куда бы ни пошла миссис Дулан, да ее слуха всегда доносилась снизу из-под ног рычания. Когда миссис Дулан садилась, то, не видя кошки, слышала, как та прыгает на спинку стула и рычит. Старая женщина с криком вскакивала и принималась молиться. Ей казалось, что кошка вот-вот вцепится ей в горло. Слуга священника, зайдя в старый сад и выглянув из-за угла дома, видел, что белая кошка Сидит под оконцем той комнаты, где лежал мой двоюродный дед, и смотрит на стеклышки так внимательно, словно подкарауливает птичку. Кончилось тем, что, открыв комнату, вошедшие снова обнаружили кошку на груди мертвеца, и каждый раз покинутое в одиночестве тело оказывалось в том же зловещем соседстве. И это повторялось к недоумению и испугу соседей, пока не начались поминки и дверь не перестали закрывать так мой двоюродный дед умер и с подобающими почестями похоронен и на этом с ним покончено с ним но не с белой кошкой ни одна банши не привязывалась к какому-либо семейству так неотступно как зловещие привидение к моей семье есть еще одно различие банши как представляется исполнена сочувственной симпатии к несчастной семье которую посещает из поколения в поколение от нашего призрака веет злобой. Он не более чем посланец смерти. И то, что он принимает облик кошки, животного бессердечного и, как считают, самого мстительного, ясно говорит о его недобрых намерениях. Незадолго до кончины моего деда, при том, что он чувствовал себя тогда совершенно здоровым, ему встретилось это привидение и вело себя почти так же, как в случае с моим отцом. Вечером, накануне смерти моего дяди Тига, который был убит разорвавшимся ружьем, белая кошка показалась ему в сумерках на лугу у озера, где я видел женщину, гулявшую по воде. Дядя мыл в озере ствол своего ружья. Трава на берегу растет низкая, и никакого укрытия поблизости нет. Дядя не заметил, как белая кошка к нему подобралась, а обнаружил ее уже у самых своих ног. Кошка сердито била хвостом, блестя в полутьме зелеными глазами. Что бы ни делал дядя, она продолжала обходить его кругами, то большими, то маленькими, и исчезла только, когда он добрался до сада. Моя бедная тетушка Пек, она вышла замуж за одного из Убрайенов, что живут вблизи Оулы, остановилась в Драмганиоле, когда приехала на похороны своего двоюродного брата, приблизительно в миле отсюда. Всего лишь через месяц Она и сама умерла, бедняжка. В два или три часа ночи, возвращаясь с поминок, тетушка перебралась через перелаз на границе фермы Драмганиол и заметила рядом белую кошку. Та сопровождала обмиравшую от страха женщину до самых дверей дома, а потом прыгнула на деревцо боярышника, который растет у порога, и там скрылась из виду. Являлась белой кошкой и моему брату Джиму. Он был еще ребенком ровно за три недели до его смерти. Никто из нашей семьи не умер и не слег в Драмганиоле от смертельной болезни, не повстречавшись до этого с белой кошкой. И всякий, кому она привидится, знает, что жить ему осталось недолго. Thank you.